Глава 9. Нам не могло вести вечно. Где-то успел закричать умирающий под русскими топорами степняк, где-то не спал поганый, бросившийся бежать со всех ног и вопящий на ходу. Разбужнные близкими криками выходящие из шатров нукеры, пытаясь разобраться в происходящем, погибали. Ратники яростно кидались на них, стараясь убить прежде, чем кто-то успеет поднять тревогу. Но не всегда удавалось предупредить вражеский крик. Да и татары выходили вооруженными хотя бы той же сабли, и кто-то успевал вступить в бой. А особо искусные могли и подловить кого из потерявших осторожность дружинников. У нас появились первые потери. И все же мы продвинулись довольно далеко, прежде чем столкнулись уже с действительно массовым сопротивлением врага. Очередной степняк выныривает из темноты справа, воздев над головой кривой клинок. Еще не успев оценить опасность головой, я повинуюсь наработанным отработанным рефлексом тела носителя. Коротко и резко, практически без замаха, метают топор навстречу противнику. Чекан успел сделать обороты три, прежде чем тяжело врубился в грудь ворога, отбросив того на землю. Между тем, из стоящую впереди большого шатра наружу начинают выбегать уже готовые к бою нукеры с щитами и в шлемах. И что-то как-то многовато их, против одного меня явно ведь больше десятка. Ой, ко мне, Микула! Алагу Акбар! Бриг бросившийся вперед погано, он в мгновение меня ошеломил, ведь раньше я слышал, что покоренные кричат монгольской хураг. Но тут же дошло гулямы, крезимийские гулямы. Отступаю назад, перехватив щит из-за спины, уже потянув саблю из ножны, тяжелый удар щитов в щит заставляет меня пошатнуться. Я теряю равновесие, но вместо того, чтобы попытаться его восстановить, просто падаю на левое колено. Одновременно с тем, вырываю саблю из ножны, продолжая движение, рублю прямо перед собой. Стремительно мелькнув, сталь клинка вгрызается в голень моего противника, скрежетнув по кости. Отчаянно вскрикнув от боли, гулям падает на землю. Я же наоборот рывком встаю и приставным шагом резко ухожу в сторону, избегая рубящего сверху вниз удара очередного харизмийца. Еще один враг оказывается прямо передо мной, но и именно один. Мой маневр позволяет мне оказаться сбоку от группы атакующих. И мне нужно справиться с ворком, прежде, чем они вновь кинутся всей кодлой. Отрухнувшись сверху сабле, ударившейся низкосок, закрываюсь плоскостью клинка, воздев его над головой, и одновременно с тем, что есть силы, бью внутренней частью левой стопы, по выдвинутой вперед также левой ноге противника, высекая ее под щиколотку. Враг теряет равновесие и проваливается вперед. А я сумел лишь крепко-крепко приложить гуляму по голове стальным навершием рукояти, цели тому в висок. Противник мой в шлеме, удар приходится вскользь. Однако же нукер падает на землю, как подрубленный. В следующее мгновение едва успеваю подставить под летящую к шее вражескую саблю плоскость собственной развёрнутой острием к земле. Закрылся движением, крайне напоминающим блок в тайском боксе. И в эту же секунду тяжелый удар ноги в щита прокидывает меня на землю. Микула! Я отчаянно зову на помощь соратника, перекатываясь через спину, даже успев вскочить на ноги. Вот только уйти в сторону уже никак. С яростным кличем рублю саблей по воздуху перед собой, заставив харизмицев отшатнуться, и выигрывая пару коротких мгновений в надежде, что помощь придет. И она приходит. Слева раздается яростный рев Елецкого богатыря, и группу гулямов атакует клин из десяти русичей. настрия, которого бежит, оскалившийся, рычащий, словно огромный медведь, Микула. Куда делось его извечное добродушие? Да он же даже меня напугал, не говоря уже о врагах. Ближние кросичичм нокеры разворачиваются лицом к опасности и пытаются сцепить щиты. Но рухнувший сверху шестопер моего ближника проламывает дерево защиты одного из гулямов, только щепа в стороны брызнула. Отчаянно завязав от боли в сломанной руке, ворог падает, открыв брешь в стене щитов. И Микола тут же вырывается в нее, щедро разя ударами булавы направо и налево. лево. дрогнули, подались назад, словно свора собак перед медведем, будто забыв обо мне. И я тут же наказываю ближнего противника, обернувшуюся к Крусичем, дотянувшись остальём сабли до открытой шеи. Ворог заваливается вперед с протяжным стоном, пытаясь зажать рукой широкую рубленную рану. из которой щедро брызнула кровь. А вот его соратник с яростным ревом кидается уже на меня. Шаг вперед, и я выбрасываю вперед левую руку, вложившись в движение всем корпусом и перенеся вес тела на правую ногу. Тяжелый удар щитом в щит отбрасывает на землю гуля, моступающего мне весом, ростом и сложением. А вдогону упавшему уже летит отстрелишь лишь слегка искривленного клинка, способную наносить колющие удары. Отряд поганых и прокинтый тараном русичей спешно отступает, потеряв более половины бойцов. Но из шатров выбегают уже новые вороги, и десятники, пытаются навести среди них порядок, выдвинув вперед мукеров с щитами и саблями, убрав в тыл лучников. Все, резня закончилась, теперь начнется бой грудь в грудь. Закричав, сколько было сил, я попытался призвать всю свою сотню, перекликая крики сражающихся. и усиливающиеся с каждым мгновением звуки боя. «Вои! все ко мне, щиты сцепить, лучников отвести назад. Боярин Кловрат замер в седле могучего жеребца Вихрь, поглаживая верного друга по шее, да изредка касаясь рукояти меча. Впрочем, до прямого клинка дело дойдет не скоро. Ворога с седла с подручней колоть тяжелой рогатиной, крушить булавой, рубить чеканом. Но и меч сегодня придется обнажить, в этом Витезь был однозначно уверен. Евпати не мог сейчас видеть, что происходит в лагере поганых. Но до его слуха уже донеслись рев нескольких боевых рогов, последовавший затем лихорадочный барабанный бой, нарастающий гул людских криков и пока еще едва различимые ляск стали. Ворота Детинца уже открыли, выкатив из проема две гружённые камнем телеги. скинув их на дно рваной неополченцы лихорадочно забрасывают их заранее заготовленными мешками, туго набитыми снегом. Своего часа пока еще ждут крепко сбитые из досок настилы. ждет и коловрату, устремив свой грозный взор на лагерь поганых. Недолго ведь осталось томиться в бездействии. Уж погуляем сегодня, покажем удел молодецкую боярин. Напьется сталь булатная кровушки вражьей». Рязанский Витязь с легкой усмешкой посмотрел на Ратмира, известного черниговского поединщика и богатыря, примкнувшего со своими дружинниками и прочими северянами охотчим помочь против татар. Из их числа уже отчаянно спешащий домой Коловрата отобрал лишь верховых, до самых умелых и крепких бойцов, хорошо вооруженных и защищенных крепкой броней. А сейчас при взгляде на вечно улыбающуюся соратника Евпатий невольно вспомнил свое посольство и вещий сон Елецкого порубежника Егора, оказавшийся пророческим. Князь Михаил Всеволодович Черниговский отказал посланнику Юрия Ингоровичу, отказал резко, причем заметно, переврав события едва ли не пятнадцатилетней давности. Мол, не пришли князья северо-востока Руси на помощь южанам, когда последние собрали все силы да выступили к Калке. О том, что жадный до ратной славы Мстислав Удатный настоял на поспешном выходе в степь, считая, что вой в Киеве, Чернигове да Галиче будет достаточно для победы над монголами, Михаил Всеволович, участник тех горьких событий, от чего-то запамятовал. Как и о том, что владимирско Рязанская рати честно пришли на помощь и успели спасти от разорения степниками беззащитное после разгрома накалки Черниговское княжество. Понесшие в сражении с русичами значительные потери огаряне не решились тогда встретиться в поле со свежей Владимирской ратью, усиленной отрядами рязанцев. Впрочем, битвы с волжскими булгарами, как и тяжелого поражения от них, поганым тогда избежать не удалось, что сделало монголов и булгар непримиримыми врагами. До прошлого года, когда булгар пал под монгольской саблей и копытами монгольских коней, Баваррат прекрасно понял причину отказа. Можно сказать, он увидел ее воочию. Чернигов предстал перед ним во всей мощи веками застраивающейся крепости, обросшей тремя оборонительными рубежами. Стоящие на высоком обрывистом холме древний детинец, ныне выложены камнем. И два ряда крепких, вырубленных тарасами стен поверх мощных валов, когда-то поясавших все разрастающиеся посады, а ныне регулярно обновляемых Рвы у основания стен также ежегодно расчищаются и углубляются. Но главное это даже не стены и не пятитысячный городской полк, способный защитить град и без княжьей дружины, весьма, кстати, немалый. Главное это мощные камнеметы, высящиеся на специально срубленных для них боевых площадках внешней стены Чернигова. Они способны метать тяжеленные камни, поднимают их по двое, а когда и только вчетвером. Летящие на полтора перестрела Спасибо королю венгерскому Андершу второму Крестоносцу, пославшему на помощь князю Умельцу Барнислава с небольшим отрядом мастеров, способных строить пороки. Теперь есть чем защитникам Града при случае встретить поганых. Михаил Всеволодович уверен. коли даже только его личная дружина в 3000 конных гриди будет в граде, никакой ворог чернигов не возьмет. А уж если под Михайлов стяг стянутся все князья земли северской, собрав кулак и верных гридей ополченцев и отличных наездников кавуев, умелых конных стрелков, то уже не менее двадцати тысяч воев соберется под его началом. Могучий сила, ничего не скажешь. И придена на помощь рязанцам, да вместе с сильной ратью Владимира, можно было бы на равных встретить боты в чистом поле. Но увы, пророчество Егора оказалось правдиво. Князь просто не поверил, что монголы привели на Русь 14-й мен в 100.000 поганых. Не поверил он ни полонянику наученному, что и как говорить при Михаиле Всеводовиче, ни боярину едва ли не молящему не предавать кровного родства, не бросать братьев в поверь и дать ворогу бой на дальних подступах к своим владениям. Как кажется, князь не поверил даже зову собственного сердца ибо разум его был крепко опутан тщеславием до жаждой власти. Он стремился взять Киев, взять любой ценой, пусть даже предательство и подлости. И потому все, что ему говорили, о чем просили, но что было не согласно его мыслям, Михаил Черниговский резко отметал, убеждая себя, что столь могучий рать у степняков быть не может. Ведь накалки билось войско монголов и примкнувших к ним за Кавказе тюрков, не превышающие 25 тысяч нукеров. Потерпев поражение в переговорах, боярин не стал унижаться перед самолюбивым гордецом, не желающим принять и признавать очевидных вещей, и по совету Елецкого правица стал спешно собираться домой. Но прежде он обратился к простым черниговцам, первый черед ратникам, кто готов помочь собратьям встретить ворога. Ворога, кто обязательно явится и в их земле, коли на севере его не остановить. Откликнулись немногие, если считать всех воев Чернигова. Но все же коловрату удалось набрать две сотни опытных панцирных гридей, а возглавил их рубака бабника и весельчак Ратмир. Воспоминания пролетели перед глазами словно бы в единый миг. Напоследок ей в боярину светлые лики супруги и деток. Сердце легонько болезненно прострельнуло. Сейчас Евпатий желал бы находиться поближе к семье, но уж куда успел прибыть. Одно радует, уцелела княже рать, отходит к столице, и судя по тому, что прошла она мимо Пронска за седмицу до появления Орды, Юрий Ингвариевичу порядевшая татарская тьма уже никак не догонит. Однако же на самом деле вспоминал свое посольство к довольно долго. Перешеек через ров был уже практически готов, когда он отринул от себя ненужные сейчас мысли. Недовольно взглянув на излишне веселого соратника, радующегося, что вскоре сумеет схватиться с ворогом, Боярин неожиданно для себя и сам улыбнулся. А заприметив, что сверху насыпи ополченцы уже заканчивают укладывать настил, боярин улыбнулся еще шире, после чего перехватил правой рукой висящий на плече копье и громогласно воскликнул, испугав жеребцов-соратников: «Мертвые сраму не имут, братья! Вперед!» После чего легким ударом шпор по бокам вихри заставил его перейти на легкую рысь. а следом уже послал верного боевого коня в догонку забияка Ратмир, взмычно проревевший боевой клич черниговских дружинников, тут же подхваченный его гридями. Север! Стрелой из ворот Пронска вылетела верхом пансерная дружина, ведомая знаменитым богатырем Коловратом, набирая ход. Правда, единая колонна вскоре распылилась на множество ответвлений. Умные животные старательно обходят не вровень засыпанные волчьи ямы, обтекают препятствия многочисленной ручейки всадников. Но направление движения конной рати не меняется. Сотни гриди скачут к уже довольно широкому проему в ограждении у порогов, где ныне сцепились в яростной схватке ополченцы, и поднятые перебитым дозором поганых секиранос Мокши. Последние, равно как и русичи, вооруженные топорами, яростно рубятся с ними у линии рогаток. и число вступающих в схватку ворогов растет с каждым ударом сердца. Щитом в щит, ударом на удар, только щепки летят в стороны, до да брызги крови несчастных, кто проглядел атаку противника. Лютые сечи упрямых, стоящих друг друга мужей. Хотя со стороны поганых ведь бьются крепкие мужи в расцвете сил, настоящие ратники, а в ополченцах только старики да юнцы без усы но они защищают свой дом и родных, а мокши жаждут его ограбить до да жечь изнасиловав и перебив всех, кто окажется на пути доблестных нукеров. И святая правда воев, кто защищает родную землю, родную кровь, придала ополченцам душевных сил выстоять уже против двое превосходящего их числом ворога. Впрочем, стоять то пришлось недолго. Что конному проскакать три сотни шагов, Я когда за спиной пешцев топорщиков загремел боевой рог главрата дорздалой язычны Север. Побежали они в сторону, открывая всадникам паганах. И могши, что всего мгновение назад самозаввенно прорубалась сквозь стену щитов русичей, инстинктивно подалась назад. А спустя всего несколько ударов сердца в самую середину толпы мордуканов, как величают монголы подданных царя Пуреша, ударил многочисленный клин дружинников, ведомых богатырем Евпатием. Оглушительно хрустнули щиты, принявшие на себя удар тяжелых с улиц в разгоне, до да копейные древки, не выдержавших перегрузки. Сломанными куклами взлетели в воздух нукеры при таране тяжелыми жеребцами. А те, кто держался позади, уже бросились бежать, завывая от ужаса, тот от спины под щедрые удары чеканов, булав, мечей да сабель русичей. В Водночеси сгинули сотни мокши, прикрепленных к тумену Кадана, под копытами лошадей, достигающими да хрозящими ударами гриди. А Калаврат, лишившись сломанного копья, упрямо гнал всадников вперед, через насыпные перешейки в орву и далее к виднеющемуся впереди роскошно украшенному позолотой шатру Чингизида темника, только-только успевшего его покинуть. В рассеянность уставился Кадан, но уже вспыхнувшие впереди манжаники и камнеметы. Пока старший среди гонцов Туаджи визгливо кричал ему едва ли не в самое ухо. А русуты напали большим войском. Конные их ударили от реки, рубят сейчас охрану выпасов, а пешцы их в самом лагере тысячи кюгана давданы вырезана, и теперь с ними сражаются харизмийские гулямы. Однако, чем истеричней был крик Туаджи и чем страшнее были его известия, тем спокойнее становился сын Угэдэ. И когда гонец закончил свой доклад, он услышал уже вполне спокойный голос внука Чингисхана. «Пусть сражаются. Передаем, что если побегут, то погибнут не от клинков арусутов, а от рук палачей. И вели тургаудам собраться у моего шатра, равно как и китайцам. Да, и пусть кипчаки поспешат на помощь защитникам выпасов. Лошади и скот нам очень нужны". Заворожённый спокойствием темника, Туаджи благоговейно поклонился. Отступив на шаг назад, старшина гонцами горячо воскликнул: "Я все сделаю, господин". Однако Кадан уже не слышал и не слушал молодого монгола. Сейчас все его внимание было обращено вперед. Туда, где между шатров бестолково метались пешие кипчаки, а десятники из числа его соплеменников пытались навести хоть какой-то порядок и организовать оборону. Но даже там, где половецких лучников удавалось собрать в кулак, И арусуты встречали направленной в грудь лошадей копья и град с резней буквально в упор, панцерные всадники все равно прорывались. Да, оставив неподвижно лежать двух трех соратников, встретивших честную ратную смерть, и десятки порубленных до да стоптанных копытами степняков, темнику было очевидно, арусуты прорвутся к его шатру. Но к тому моменту их встретят уже сотни готовых к битве тургаудов.